Сражение началось с атаки на самый край правого фланга тюркских воинов Сулеймана, сына Вазита, скакавшего во главе всадников из Малой Азии. Атакующих встретил губительный огонь огнемётов и рой смертоносных стрел. Лошади и всадники массами падали на землю в пыли, в дыму. Расстроив ряды атакующих, Контрнаступление пошла первая линия тюркских воинов, за которой следовали основные силы правого фланга во главе с талантливым полководцем Эмира Нуреддином. В первый же час сражения турки были остановлены, и войска Тимура перехватили инициативу. Нуреддин обрушился на фланг Сулеймана с такой силой, что часть уменов турок бежала с поля боя. Мобилизованные в армию боязито-тюркские отряды из Малой Азии обнаружили, что их вожди сражаются на стороне Тимура и воспользовались хаосом, чтобы дезертировать. Когда на правом фланге четко обозначился перевес нуля Дина, в атаку тремя эшелонами кавалерии пошел левый фланг армии эмира. Всадники Тимура пробили сквозь цепи турецких стрелков и устремились, против сильной изнурённой кавалерии противника левый фланг ушёл вперёд так далеко, что Тимур потерял его из виду. В это время к деду прискакал хан Мухаммед и спешился. Он припал к ногам эмира и попросил разрешения атаковать центром турецкую пехоту. Тимур не дал разрешения. Вместо этого он велел Мухаммеду оказать поддержку войсками из Самарканда и отрядами туркмен левому флангу армии. После этого любимый внук старого завоевателя поднял свой красный штандарт и повёл на выполнение задания цвет армии Тимура. Он помчался галопом на самый опасный участок битвы. Где закованные в доспехи сербские всадники, попавшие в плотное окружение турских воинов, сражались насмерть, на этом участке отряды европейской пехоты отбивали атаки противника на каждом холмике. Здесь погибли в бою командиры отрядов, прибывших с Балкан, а храбрый Мухамед был столь серьёзно ранен, что ему пришлось спешиться. Тем не менее, Правый фланг армии Баезита был разбит. Султан остался с многочисленной пехотой, занимавшей участки необустроенной в инженерном отношении местности, и зажатой тюменными тюркских всадников слева и справа. В это время Тимур принял на себя командование центром и двинулся вперёд. Великолетная османская пехота, элитный корпус янычар, Не стало атаковать противника. Ины чары были обречены. Они попали в безнадёжное положение, а султан оказался беспомощным перед лицом искусной игры великого гроссмейстера Азии. В арьергарде войск султана начали разбегаться некоторые полки, которыми ещё не закрыли путь к спасению. Другие полки Ресичонные успешными атаками противника продолжали сопротивляться на любой маломальски пригодной высоте. Против них двинулись слонов с боевых башен на спинах которых на турецких пехотинцев не извергался жидкий огонь. Истощённые турки, гибли на выжженной солнцем равнине среди грохота и пыли. Даже многие из тех, кто бежал с поля боя, умирали от голода. Воеизд с тысячей янычар отбил атаки тюркских всадников и оставался на холме в течение всего полудня. Взяв в руки боевой топор, он сражался среди своих воинов плечом к плечу. Личные охранники султана Гибли с оружием в руках точно так же умирали солдаты одного батальона старой императорской гвардии. стойко державшиеся на своей позиции в битве под Ватерлоо, когда разбитая наполеоновская армия обратилась в бегство. Перед наступлением сумерек Боезит сел на коня и попытался в сопровождении нескольких всадников избежать плена. Султан не ушёл от погони. Его спутников настигли смертоносные стрелы. Конь Боезита был также убит. Султана связали и доставили на закате солнца в шатёр Тимура. Согласно преданию, Тимур в это время играл в шахматы с шахрухом. Когда эмир увидел бородатого турка, царственный облик которого не стёрла прошедшая трагедия, то поднялся и подошёл ко входу в шатёр. Смуглое лицо Тимура осветила улыбка. Недостойно. Васк ликну боезит, не утратив ни гордости, ни мужества, насмехаться над тем, кого покорал Аллах. Меня забывает то, ответил Тимур не спеша, что Аллах позволил властвовать в мире такому храмцу, как я, и такому слепцу, как ты. Помрачнев, эмир добавил: Разве не ясно, какою была бы моя судьба или судьба моих людей, Если бы ты взял верх в сражении. Вазит не ответил. Тимур велел развязать султана и посадил его в шатре рядом с собой. Старому завоевателю было приятно иметь в качестве пленника великого султана. Он обращался с ним учтиво. В пьесе Великий Тамерлан морло переводится известная легенда о том, что баязита поместили в клетку и перевозили как дикое животное. Легенда почерпнута из источника, который нельзя считать авторитетным. Это строки из стихов Ибн Арабшаха, сын Османа, попал в силки охотника и был заключён как птица в клетку. Герберт Адамс Гиббон поясняет, Что под клеткой, очевидно, подразумевается паланкин с окном с решёткой. Скорее после пленения Баезит заболел. Его приходилось переносить в паланкине. Тимур прислал лекарей лечить султана и обращался с пленником весьма уважительно, за исключением того случая, когда заставил его присутствовать на торжествах, посвящённых своей победе. Ленник попросил разыскать его сыновей. И Тимур распорядился уважить его просьбу. Одного из них, Мусу, разыскали, ему выдали облачение чести, дали возможность находиться рядом с отцом. Другой сын погиб в сражении, его не нашли. Остальные сыновья Баезита бежали с поля битвы. Тумен и Тимура были посланы преследовать остатки турецкой армии по всем направлениям, вплоть до морского побережья. Захватив главный город Османа Бруссу, Норядин прислал эмиру личную сокровищницу Ваязита и рабын-султана, многочисленных и хорошеньких. Летопись свидетельствует, что новые хозяева – Нашли рабынь весьма искусными в игре на музыкальных инструментах и танцы. Тюркские воины вернулись в лагерь Тимура с самой разнообразной добычей. Был организован традиционный по такому случаю пир, на этот раз с добавлением европейских вин и женщин. На пир пригласили Баязита, которому волей-неволей пришлось прийти. Султана высадили рядом с Тимуром, причём эмир велел вернуть пленнику его султанские регалии, конфискованные вместе с другими сокровищами в Брусе. Поневоле гордый турок надел свой тюрбан, украшенный жемчугами, и взял в руку жезл, символ его прежних побед. Султана в таком облачении и потягивали винами из его собственного погреба. Он однако не прикасался к кубку. Он не пробовал ничего. Перед ним его лучшие женщины, раздетые до ног, ожидали победителей. Среди них он видел свою фаворитку Деснину, сестру покойного хана Сербов, христианку, которой султан был увлечён настолько, что не принуждал её принимать исламскую веру. Ему приходилось сидеть неподвижно и безмолвно, в то время как напротив, в клубах кадильного дыма, он видел белые силуэты женщин, которых он ласкал, которых он отбирал для себя из пленниц, среди них черноволосые армянки, светловолосые черкешенки, пышнотелые русские женщины и ясноглазые гречанки. До сих пор никому не дозволявалось видеть этих женщин в негареме. Азиатские вожди устремляли на боязита свои взоры, любопытные, насмешливые или полные ненависти. У султана были основания поразмыслить над содержанием писем, которые год назад он писал повелителю этих тюркских воинов. надменное, гордое выражение его лица скрывалось от трясущую его как лихорадка ярость. Он не мог принимать пищу. Как же Тимур воспринимал его султанское облачение? Было ли ему всё равно или одежда Баезита вызывала любопытство эмира? Тимур в самом деле считал султана подсчётным пленником, Его приглашение на пир было скрытой насмешкой. Никто этого не знал, да и султан вряд ли хотел докопаться до истины. В его ушах звучали грохот тюркских барабанов, завывание труб. Под их сопровождение степные сказители исполняли оду в честь победителей. Баязид судорожно сжимал свой золотой жезл. Его тучное тело тряслось от душевных мук. Когда же хозяева пира велели его баядеркам петь любовные песни турок, султан не выдержал. Поднявшись, он пошёл к выходу. Ему позволили уйти. Два тюркских воина вскочили, подхватили султана под руки и повели между участников пира. Голова баезита, увенчанная тюрбаном, склонилась на грудь. Позже Тимур велел отослать десницу Баезиту вместе с посланием, что он возвращает султану его любимую жену. Так умолк Грон, истощавший свои силы в битвах и кутижах. Гордый, но униженный султан умер через несколько месяцев.